Это были лёгкие слёзы, и она не оттирала их. Выгадывала время, собиралась с мыслями, но мыслей не было. Он смотрел на неё совершенно спокойно. Это её пугало. Он стал терять терпение. «Слезами, знаешь ли, горю не поможешь». Его голос, сухой и холодный, пробудил в ней дух протеста. К ней возвращалось самообладание.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 Китти, не придумав ответа, только пожала плечами. Ещё минуту он не спускал с неё неподвижного взгляда. «Кажется, я сказал всё, что хотел сказать. Раз ты отказываешься ехать со мной в Майданьфу, я подаю на развод». «Почему ты не согласен, чтобы истицей была я?» Наконец-то он отвёл глаза. Он откинулся в кресле, закурил.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 Что-то было в его тоне обескураживающее. Но чтобы не уронить себя, она приняла его слова милостиво и с достоинством. «Ты очень великодушен, Уолтер». К её удивлению, он громко расхохотался. Она вспыхнула от гнева. «Чему ты смеёшься? Не вижу ничего смешного». «Прошу прощения. Видно, чувство юмора у меня несколько своеобразное».